Глава первая. До Филиппин я плыл на эсминце, где специально для меня улучшили медицинскую палату. Чрезмерно сильно улучшили, как по мне, но так как я в этом не разбираюсь, пришлось махнуть рукой и принять все как есть. Всю дорогу я провел в полусидячем положении, где основная нагрузка приходилась не на пострадавшую схватки с лисом жопу. Естественно, она и голова это наименее пострадавшей части моего тела. Спина, руки, ноги, в основном стопы — Частично грудь с животом оказались в крайне плачевной ситуации, кожу там чуть ли не с нуля восстанавливали. Страшно подумать, каково бы мне было без целителей. Сам бы я исцелял повреждения месяцами, от шрамов и вовсе не смог бы избавиться. Хотя эти самые шрамы все равно будут покрывать мое тело, но только потому, что я выбрал ускоренное лечение. Когда появится свободное время, надо будет и их убрать, а это еще несколько операций, на которые сейчас я пойти не могу. Как итог, аматэру Синзи в данный момент замотан в бинты по самое горло. Так под ними я еще и обмазан вонючей мазью, и ходить мне в таком виде неделю минимум. Это если взять точку отсчета прибытия на Филиппины. Ах да, слово «ходить» тоже надо брать в кавычки. На самом деле я буду ездить в кресле-каталке. Напомню, ноги у меня как бы не больше всего пострадали. Но это все ерунда. Я сейчас на что угодно готов, хоть на кресле кататься, хоть на койке, лишь бы свалить уже с этого корабля, ибо на нем край как скучно. Моя ошибка, не продумал. Интернета здесь нет, книг с собой не взял. Целители-звери, которые не допускают вообще ни до какой работы, ведь не поспоришь, не разбираюсь я во всей этой целительской хрени. Ну и да, ведьмачьих сил из-за все тех же целителей с их бахиром у меня тоже нет, так что я даже потренироваться не могу. «Вообще ничего, блин, не могу!» Бесит. Лежу как парализованный, нифига не делаю!» Зашедший в палату Щукин подошел к моей койке и, осмотрев мою тушку, хмыкнул. «Представляю, каково тебе сейчас!» — вздохнул он, покачав головой, а потом добавил. «Аж душа радуется!» «Скотина!» «Че приперся?» — закатил я глаза. Достали они меня своими шуточками. Что Щукин, что Сейджун, сидящий сейчас с книгой в руках у противоположной стены. Правда, подколки Сейджуна были довольно тонкими, но от этого не менее раздражающими. Стоит, наверное, добавить, что Щукин приплыл в мире уже после моей встречи с Кицуне, по своим армейским делам приплыл, и выражение его лица, когда он меня увидел, было довольно забавным. А теперь вот забавно ему. Капитан передает, что прибытие задерживается, сообщил Щукин. Часа на четыре. И что случилось? Полюбопытствовал я. На пути следования корабля Кояма и Кагуцутивару сошлись с филиппинским флотом, ответил он. Так что придется сделать небольшой крюк. Интересная информация. Как они так быстро собрались-то? Пробормотал я. Кто бы что ни думал, но собрать флот в одном месте не такая уж и простая задача, а филиппинцы это буквально за несколько дней сделали. «И почему с ними только Куяма и Кагуцутевару бодаются?» «Вот уж чего не знаю», — пожал плечами Щукин. Когда Щукин ушел, я со вздохом уставился в потолок. «Плюс четыре часа на этом проклятом корабле». Глянув на Сейджуна, вздохнул еще раз, на что тот оторвался от книги и с вопросительным выражением лица протянул ее мне. «Засранец! Я уже как-то брал у него книгу» и чуть мозги себе не расплавил, пытаясь понять, что там написано. Сэйджун сейчас на кандидата юридических наук идет и читает такое, что обычному смертному лучше даже в руки не брать. И как только успевает, он ведь и образованием занимается, и бахиром, и все это не отходя от меня слишком далеко. И надолго. В порту меня встречала целая делегация. Куяма Акену с отцом, старейшина народа и виртуоз Кагу Фумики, Мой учитель Цуцуи Ген, два представителя кланов Хоккайдо, а именно Мацумайя Назоми и Анду Фуджи, глава своих кланов, если что. Фудзивара Эйки со своим наследником Гентой. Саймон Гонт, видимо, в одиночку представлял все английские кланы. Такугава Мирай, Смеяуми и Райдон. Ну и толпа сопровождающих человек в 30, которая стояла позади аристократов. Естественно, я был предупрежден о том, кто именно меня будет встречать — Но вот зачем им это, я так и не понял. Просто тут может быть столько причин, что проще угадать, чем узнать достоверно. Во всяком случае, что тут делают представители англичан и кланов Хоккайдо, выяснить не представляется возможным. Повторюсь, причин может быть очень много. Впрочем, когда Сейджун дотолкал до встречающих коляску, в которой сидел побитый я, мои мысли крутились вокруг другого. Я думал о том, насколько забавно сейчас выглядят эти аристократы. Недоумение четко просматривалось на их лицах. Только Акено и Райдон хмурились. Рад видеть тебя, — первым заговорил Кагуцутивару. Это было ожидаемо, так как он был самым старшим по возрасту. Правда, тут были англичане, которым плевать на японские возрастные заморочки, но Кагуцутивару еще и по старшинству родов стоял на втором месте после Цуцуи, да и силушка их рот не был обделен. И я вас, Кагуцутивару, сан. Кивнул я ему с улыбкой. Дальше шли приветствия всех остальных. И чем мне нравится аристократа, так это тактом и продуманностью. Никто из них не спросил, что со мной произошло, просто потому, что это могло поставить меня в неловкое положение. Как самим ответом, так и тем, что я могу не захотеть отвечать всем. О, чуть позже, я уверен, каждый из них попытается выяснить интересующий их вопрос, но наедине, где ответ или его отсутствие — не повредит ни мне, ни им. Долго я на пристани не задержался, отговорился тем, что хочу отдохнуть после плавания, и свалил в приготовленный для меня домик. А там я первым делом залез в компьютер. И нет, не для того, чтобы начать разбираться с отчетами. соцсети, видеоролики, игры. Я хотел нагрузить мозг, но не чем-то серьезным, а просто для расслабона. Я задолбался плыть на этом долбаном корабле и валяясь на койке плевать в потолок. «К черту работу! Вечером займусь, а сейчас просто получу удовольствие!» «Син?» — отвлек меня Акена, приоткрывший дверь в мой рабочий кабинет. «Ты занят?» «Нет, Акена Сан отвлекся я от монитора, параллельно с этим сворачивая браузер. Проходите». Кабинет у меня, к слову, был необжитый. Простая комната с рабочим столом напротив двери, справа окно, у окна тумба с принтером, слева у стены пустой шкаф для папок. «Хм...» — осмотрелся Акена. «Ты уж извини, что отвлекаю, просто я думал, что ты действительно отдыхаешь. Надо было догадаться, что ты сразу за работу примешься». «Да я как бы...» — бросил я взгляд на монитор. «В общем, не обращайте внимания, я сейчас не работаю. Просто у меня в комнате стол ниже, чем здесь, и с коляской за ним сидеть неудобно». «Коляска, да...» — нахмурился он. «Ты можешь хоть намекнуть, что с тобой произошло?» Вместо ответа я вздохнул и, чуть наклонившись в бок, открыл ящик стола, чтобы вытащить оттуда палочку благовоний. Оттуда же достал зажигалку. «Прикольная штука», — заметил я, ставя палочку в подставку для карандашей. Норику где-то достала, а мне на удивление понравилось. Десять миллионов рупий стоит эта гребаная палка. Ну, или примерно девять с половиной миллионов рублей. Насчет Норику я не солгал, именно она нашла семейство Тенгу — они же вороны-оборотни, которые имели связи с Индией и приторговывали товаром оттуда. Правда, купила она эти благовония не потому, что они были ей нужны, а потому что были самым редким товаром у Тенгу. Я, когда узнал, сколько она на эти вещицы денег слила, секунд пять ничего произнести не мог. Зато Аматеру где-то на полгода стали эксклюзивными владельцами всех благовоний, предупреждающих о подслушивании. Причем, как мне объяснили, уровень этих артефактов, ну, очень высокий. И им плевать, как именно твой разговор пытаются подслушать. С помощью магии или с помощью высокотехнологичных жучков или просто приложив ухо к двери. Обойти защиту крайне трудно. Хотя это и не защита, а именно что предупреждение. Благовония начинают искрить, словно бенгальский огонь, если кто-то пытается добраться до твоих тайн. «Ну, не знаю», — протянула Кена, садясь в стоящее рядом со столом кресло. «Я как-то нейтрально к благовониям отношусь». «Каждому свое», — пожал я плечами, поджигая благовоние. «По поводу моего состояния можете не переживать, пострадала только кожа. В коляске я сижу, потому что так доктора настояли. Не хотят они, чтобы я кожа на ступнях...» — запнулся я. «Ну, на прочность проверял, короче. А с докторами спорить — только нервы тратить». Проще лишних четыре дня в коляске посидеть. «Доктора!» — протянул он задумчиво. «Доктора — это да. Они словно бульдозеры без чувства самосохранения. Помню, попал как-то раз в госпиталь еще во время войны с Доки. Так мне этого на всю жизнь хватило. В общем, не стал я с ними спорить», — проворчал я. «Ну а кто на тебя напал-то, я так понимаю, сказать не можешь?» — спросил он и, не дав мне ответить, добавил, «Прошу, скажи, что это не связано с твоим конфликтом с императорским родом». «О, это точно не они!» — махнул я рукой. «У меня с императором, конечно, не лучшие отношения, но не настолько...» «Нет, тут другие силы. А кто именно?» — замолчал я. «Понимаете, Акенусан, тут две проблемы. Во-первых, это не только моя тайна, но об этом я уже говорил. А во-вторых, я и сам не могу дать точного ответа. «То есть ты даже не знаешь, кто твой противник?» — удивился он. «Это не совсем так», — ответил я. «Как бы вам так сказать?» — задумался я. «Ну, представьте, что спросили меня, где в городе библиотека, а я махнул рукой и ответил, что где-то там. Направление-то верное, но где именно эта гребаная библиотека, я и сам не в курсе». «Да, я знаю, кто отправил ко мне убийцу, сотворившего это», — развел я руками. «Но для точного ответа прямо по заказчику слишком мало данных». «Паршиво», — потер он в задумчивости подбородок. «Я могу чем-то помочь?» «Хотя я уже спрашивал тебя об этом», — усмехнулся он. «На самом деле есть у меня идея», — удивил я его. «Но это скорее перспективы на будущее». «Внимательно слушаю», — подобрался он. Я же, бросив короткий взгляд на благовоние, продолжил. «Мне будет нужна помощь Кагами-сан». «Кагами? Не моя?» — насторожился он. «Сразу скажу, ей ничего угрожать не будет», — поднял я руки вверх. «Просто хочу воспользоваться ею как прикрытием для проникновения в одну страну». «Какую?» — приподнял он брови. «Италия», — ответил я. «Ита...» замер он. После чего, видимо, начал прокручивать в голове, кто-то может оказаться моим врагом. Только вы, пока даже не заикайтесь никому об услышанном, произнес я. Демоны, потер он лоб, у меня хоть есть шансы когда-нибудь узнать всю правду? Хм, задумался я. Шансы у вас определенно есть, и даже не маленькие. В конце концов, Юкаи и сами частенько раскрываются людям, если им надо получить какую-то выгоду. А я и обещаний никаких не давал. Так Кагами еще и потомок Хирана. Дальний, конечно, но все эти истории про то, что Гонгоку породились с Кицуны, правда. Прикол в том, что та Китсуна была дочерью Хирану. Ладно, вздохнул Акену. Мое принципиальное согласие у тебя есть, но о конкретике поговорим, когда появится больше информации. Уже скоро произнес я, отгоняя ладонью дым от благовоний. Мое нынешнее состояние, скажем так, запланировано. «Не понял», — нахмурился он. «Акену Сану» — усмехнулся я. «Я с виртуозом на равных сражаюсь. Вы правда думаете, что я не смог бы убежать от убийцы? Без потерь я имею в виду». «Да кто тебя знает?» — буркнул он. Когда Акена ушел, я склонил голову и вздохнул. На селекторе горел огонек, с помощью которого Каджу предупреждал еще об одном посетителе. Значит, либо Райдон, либо Меоуми. Об остальных старик предупредил бы лично. На этой мысли я чуть не вздрогнул от неожиданности, так как палочка благовоний вдруг начала искрить, реально как будто бенгальский огонь. Вот уж чего я не ожидал. Ну, то есть, понятно, что за мной стали бы наблюдать, но, черт возьми, не сразу же по прибытии. Я и зажег-то ее, потому что немножечко, самую малость параноик. Но теперь, боюсь, буду уже совсем не немножечко. Хорошо, хоть Сакена успел договорить. И, кстати, а как именно меня прослушивают? В смысле, обычным способом или магическим? Важный вопрос. Поплевав на палочку, чем заставил ее погаснуть, убрал артефакт обратно в ящик стола после чего принялся ждать нового посетителя, которым оказался Райдон. Зашедший в кабинет Райдон осмотрелся, хмыкнул и молча направился к креслу, в котором недавно сидел Акену. «Гонсан посоветовал мне, как твоему лучшему другу, навестить тебя и поддержать», — произнес он с усмешкой. «Ведь парню в кресле каталки сейчас наверняка непросто». «Трудно быть младшим в такой компании», — покачал я головой. «Все тебя за простачка считают». — Скорее себя самыми умными, — хмыкнул он. — Да и ладно. Сам-то как? Видок у тебя и правда не очень. Про каталку молчу, но ты ведь еще и в бинтах по самое горло. Ну да, бинты отлично видны из-под расстегнутого воротника рубашки. Плюс перемотанные бинтами кисти рук я не прятал. Последнее весьма неудобно, кстати говоря. Я имею в виду, когда у тебя каждый палец замотан в бинты. — Да ерунда, — отмахнулся я, и чутка собравшись, чтобы не поморщиться, соврал. Моему противнику еще больше досталось. У меня-то просто кожа немного обгорела, а вот убийцу я хорошенько отдубасил. И почему тогда герой в инвалидном кресле катается, — удивился Райдон. Так на ступнях кожа тоже обгорела, — пожал я плечами. Все не так страшно, как ты думаешь, просто доктора у меня — звери. Я пытался вякнуть, что и сам могу ходить, так они такую бурю подняли, — покачал я головой. В общем, проще несколько дней посидеть в каталке, чем все эти дни слушать их нытье. — Хм, — состроил он скептичное выражение лица. — Не думал, что ты такой покладистый. — Не дай боги, ты окажешься на моем месте, но если такое произойдет, то и сам поймешь, что с докторами лучше не спорить, — произнес я меланхолично. — Лучше поведай, как ты. Да и что тут вообще за последние дни происходило? — Хм, задумался Райдон. «Да ничего такого вроде. Хотя тут забавная история с одним из твоих отрядов приключилась. Они за одну ночь захватили четыре блокпоста, которые филиппинцы вокруг Давао поставили. Вроде как целый квадрат без защиты оставили. Говорят, что твой отряд хотел свалить, но их постоянно блокировали, заставляя идти вперед. Но они шли, захватывая и уничтожая все, что видят. Вроде как три круга навернули в ту ночь». «Этот случай в Альянсе уже филиппинским водоворотом прозвали», — закончил он, улыбаясь. Я так понимаю, это отсылка к битве Большого водоворота, когда Мейдзи разгромил превосходящие силы Такугава. Иностранец и не поймет всю иронию такого названия. И, кстати, весьма знакомый почерк. Только мне казалось, эти ребятки сейчас в Токио должны быть. «А что за отряд-то не в курсе?» — спросил я. «Не помню позывной», — ответил Райдон. «Но что-то смешное...» «С дерьмом связаны». «Адский высер?» — прикрыл я глаза. «Да, точно, они самые!» — усмехнулся он. «И кто их только так обозвал?» «Да так, есть умники!» — вздохнул я. «Даже и не знаю, жалеть бойцов из адского высера или завидовать им». С одной стороны, они уже столько раз в полной жопе оказывались, что вроде как стопроцентные неудачники, но при этом они каждый раз умудряются выживать, что уже суперудача. Когда Райдон ушел, я вновь взялся за компьютерную мышку, но немного подумав, вместо того, чтобы развернуть браузер, полез в папку с отчетами. Лучше все-таки сначала поработать, отдохнуть и потом успею. Ого! Кто это у нас тут? Неужто герой филиппинского водоворота? Из уха Шота, командир адского высера, поморщившись, повернулся в сторону говорившего. — Ташира! — вздохнул он, остановившись. — Хоть ты не начинай, задолбали вы меня со своими шутками. У меня двое раненых, между прочим, а это точно не тот повод, над которым можно смеяться. — Так смеются не над ранеными! — улыбаясь, подошел к нему Ташира. — А над ситуацией! К тому же ранения не тяжелые, насколько я знаю. — Ранение есть ранение! — проворчал Изуха. После чего сделал шаг в сторону, наблюдая за проехавшим мимо БТР, на броне которого сидели два бойца. Судя по отсутствию экипировки, эти двое просто воспользовались ситуацией, решив добраться до нужного места с ветерком, а не на своих двоих. За щелки проверил! звучал где-то в стороне крик: Ну так уйди с дороги, придурок! База жила своей жизнью. Люди ходили, иногда бегали, частенько тащились, неся на горбу какую-нибудь поклажу. Машины разъезжали туда-сюда. Где-то ревели двигатели шагоходов. «Ты куда идешь-то?» — спросил его Таширо. «К наемникам», — ответил Изухо. Ротный договорился, что нам выделят пару человек для следующего задания. «А почему наемники?» — нахмурился Таширо. «У вас своих, что ли, нет?» На это Изухо вновь поморщился. «Видимо, нет», — произнес он очень ворчливо. «Если подумать», — произнес Таширо медленно, «я бы вам тоже своих парней побоялся дать». Вышацкий высер. Без обид, Изухо. Но частота попадания твоего отряда в опасной ситуации просто зашкаливает». «Не трави душу», — произнес Изухо устало. «Я и без тебя все понимаю. Зато у вас уже две родовые награды», — произнес Таширо на позитиве. «За год», — процедил Изухо. «За один гребаный год. Из ныне живущих две награды только у Мидзуно Сана». А учитывая, что надо сделать, чтобы получить плашку, мне реально страшно смотреть в будущее. Мидзуна Маса — командир гвардии рода и очень уважаемый человек, воевавший всю свою сознательную жизнь. И две золотых плашки родовой награды он получил с разницей в пару десятков лет, а тут за год. Ну, не знал, что на это ответить Таширу. Вы самые везучие неудачники, может, и доживете до пенсии. «Иди ты!» — отмахнулся Изуху. До расположения первого пехотного полка частного наемного войска Изуха добрался минут через десять после расставания с Туширо, хотя в целом он их полчаса искал. Подойдя к формальному ограждению, состоящему из металлической сетки по пояс, точнее, к проходу, ведущему на территорию наемников, обратился к скучающему у этого самого входа бойцу. «Передай командиру, что к нему из разведроты пришли», — произнес он на ломаном русском. «О моем приходе договаривались». На самом деле Изухо не знал, из какой страны дежурный, но выглядел тот, как европеец, а единственный язык, помимо родного, который он знал, был русский. Тем не менее, достав рацию, дежурный произнес на чистейшем японском. «Камо-сан, тут из разведроты пришли. С командиром хотят поговорить». «Принял. Пусть подождет, я сообщу о нем» прозвучал ответ из рации. «Весьма чисто по-нашему говоришь», заметил Изухо. «Потому и стою тут изо дня в день», вздохнул дежурный. «У каждого своя печаль. Подошедшему через пять минут майору никто не отдавал воинского приветствия. Пусть они и находились в центре своей базы, правила никто не отменял, на территории противника никаких воинских приветствий. Не стоит давать предполагаемым снайперам более привлекательные цели». Из-за этого и погоны у всех были трепичные, в цвет формы, чтобы издали труднее было различить. «Капитан», — поприветствовал его майор, — «такой же японец, как и он сам». «Понятия не имею, с чего вам понадобились люди со стороны, но раз такое дело, то можешь выбирать», — кивнул он в сторону. «Там у нас жилые палатки. Твой ротный сказал, что специальность не важна, так что сам выберешь». «Понял, господин майор», — кивнул из ухо. «Тогда свободен». Закончил тот и, обращаясь к дежурному, добавил, «Если меня будут искать, то я на пятом паркинге», после чего, пройдя мимо него, отправился по своим делам. Судя по всему, только потому, что майору нужно было отлучиться, Изуха и был удостоен разговора с ним. А так кого попроще послали бы. Поскольку Изуха нужны были фактически насильщики, он не собирался выбирать людей особо тщательно, да и не знает он никого среди предоставленных ему бойцов, времени тратить тоже не хотелось. Эх, ведь надо же было Ясухару и Такафуми по пуле в конце боя словить. Причем обоих ранили в колени, отчего даже целители не могли поставить их на ноги достаточно быстро. Теперь валяются оба в санчасти на соседних койках. Остановившись у одной из больших палаток, в которых жили два десятка бойцов, Изуха уставился на двух мужчин, которые сидели у входа и со стервенением надраивали тряпочками берцы. И, судя по всему, это было наказанием, так как по обеим сторонам от них стояла еще пара десятков пар. С одной стороны грязные, с другой уже чистые. «За что вас так?» — спросил Изуха на русском. «А?» — подняли мужчины головы, на секунду отвлекшись от своей работы. «А, ерунда. Проспорили», — произнес тот, что слева. «И о чем спорили?» — полюбопытствовал Изуха. — О том, что сможем достать тубу, — ответил тот, что справа. — Это местное пойло такое. Посреди враждебной территории удивился Изухо. — Неудивительно, что вы проспорили. — Да не, — произнес левый, — пойло-то мы достали. Только на обратном пути ротному попались. Покосившись на берце, Изуха поймал себя на мысли, что не совсем понимает услышанное. — Так это все же наказание? — переспросил он. Это, — кивнул на берце правый, — проигранный спор. А наказание мы вчера оттарабанили. Последнего слова из уха не понял, но переспрашивать не стал. И так из контекста понятно, что собеседник имел в виду. «Несколько километров траншей выкопали, а потом закопали», — добавил левый. «Я думал, у японцев наказания более изысканные. Оно воно как, прям домом повеяло», — покачал головой правый. «Ну да, командир-то у них японец. Правда, непонятно, что он имел в виду под изысканным. Армейцы — это армейцы, они во всех странах похожи. По крайней мере, теперь Изуха был в этом уверен». «Понятно», — произнес Изуха, чтобы не молчать, и неожиданно для себя продолжил. «Вас как зовут-то?» «Чукинов», — ответил без интереса левый. «Геконов», — ответил с любопытством правый. «Ну а можешь звать Геком». А его чуком. Мы привыкли. Хотел что-то, капитан? Ну да, есть у меня к вам предложение, произнёс Изуха, осматривая мускулы мужчин, благо оба сидели в одних трусах и майках. Нужна пара крепких бойцов для вылазки в тыл противника. Бои не предполагаются, нам надо будет просто расставить нужное оборудование. Переглянувшись, русские с удивлением уставились на японца. «Нифига не понял, но предложение интересное», — произнес Гек. «Вам просто бойцы нужны?» — спросил Чук. «Специализация не важна?» «Вы просто понесете то самое оборудование», — ответил Изуху. Русские вновь переглянулись. «Мы ведь наемники», — на всякий случай заметил Чук. «Да я уж в курсе», — усмехнулся Изуху. Плюсик в личное дело покосился на друга Гек. «Подвох чую», — покачал головой Чук но не настолько сильный, чтобы отказываться от предложения. «Это ведь предложение?» — посмотрел он на Изуху. Тот не сразу понял смысл вопроса, но через пару секунд все же ответил. «Вообще-то я сюда не за добровольцами пришел», — произнес он. «Но для вас, башмачников, сделаю исключение. Если не хотите идти, то и не надо». «Эксклюзив», — усмехнулся Гиконов. «Люблю такое». «Я тоже согласен», — кивнул Чукинов. «Но подготовиться надо будет получше». «Просто возьмите патронов побольше», — пожал плечами из уху. «Гранат, мин каких-нибудь. Как показывает практика, мина очень полезная штука. Если нет мин, возьмите взрывчатку, хотя бы по килограмму. Гранатомет. Хотя ладно, это мы вам дадим. Ножи не забудьте. Демона его знает, как все повернется». «Что?» — нахмурился он, глядя на двух очень удивленных мужчин. — Ты ведь говорил, боев не предполагается, — произнес Чукинов. — Ну да, — не понял из уха. А что? — Да ты псих, капитан. — Но мне это даже нравится, — улыбнулся гиконов Посла американцев я встречал у себя дома. Точнее, в том домике, который выделили для меня на военной базе. Как вариант, мы могли бы встретиться в одном из городов, что Альянс уже завоевал. Но делать я так не хотел сразу по двум причинам. Во-первых, мне было лень. Не хотел я ехать в ближайший городок. Возможно, если бы не коляска, то и ладно, но так нет. И, во-вторых, я отыгрываю трусишку, которая опасается нападения злобного Кицуна. Хотя в данный момент не совсем отыгрываю. Я и правда опасаюсь вылезать за пределы базы, будучи обессиленным после лечения целителями. Ведьмачьих сил-то у меня сейчас нет. Представителя американской страны я встречал в гостиной, сидя в кресле каталки возле небольшого круглого стола. Послом оказался мужчина лет 50 на вид, чуть полноватый, с небольшими бакенбардами. Деннис Шорт из молодого рода Шорт. Несмотря на возраст рода, шорты весьма неплохо чувствовали себя внутри политического истеблишмента. Послы, конгрессмены, мэры небольших городков, их представители за 300 лет существования рода занимали самые разные должности. Мелкая сошка по меркам американской аристократии – Но сошка до сих пор независимая. Возможно, именно из-за того, что они слабые и независимые, их и послали общаться со мной. Не факт, что рыбка покрупнее действовала бы исключительно в интересах государства. Приветствую, Аматеру слегка поклонился Шорт. Для меня честь познакомиться с вами. А конкретно Деннис Шорт, судя по всему, был выбран из-за знания японского, причем на очень хорошем уровне. «Как и мне, лорд Шорт», — кивнул я. «Прошу, присаживайтесь», — указал я на кресло напротив меня. Пустое начало, в котором Шорт нахваливал, как у нас тут все устроено, плавно перетекло в такой же пустой рассказ, как плохо бедным филиппинцам, после чего не менее плавно Шорт перешел к требованиям штатов, замаскированных под «нам бы хотелось». Сами требования, если убрать шелуху, сводились к трем пунктам. «Вывод войск», оплата того, что мы успели разрушить, и компенсации за моральный ущерб. И вот как раз моральный ущерб он зря упомянул. В общем и целом требования были невыполнимыми на данном этапе военной кампании. Не могли мы просто взять и уйти, так еще и кучу денег филиппинцам отвалить. Но это было ожидаемо, обычная практика в переговорах. По итогу, как мне кажется, в представлении американцев мы должны торговаться только на вывод войск – Ну и благодарность за то, что с нас за это еще и денег не взяли. Вы тут про моральный ущерб говорили, произнес я, когда шорт закончил говорить. А кто мне заплатит за причиненный моральный ущерб со стороны Филиппин? Что, простите? не понял он. Вам кто-нибудь рассказывал, с какой стати мы вообще вторглись в эту страну? спросил я. М. -м, -м качнул головой Шорт. — По-моему, это и так очевидно. Ради родовых земель. — Вы не правы. — Чуть наклонил я голову. — Да, мои союзники пришли за этим. Точнее, их помощь будет оплачена захваченными землями. Но сама идея вторжения возникла не из-за банальной жажды наживы. Я, честно говоря, удивлен, что вы не в курсе. На самом деле, далеко не факт, что он не в курсе. Вероятно, он точно знает про то, как умер мой предшественник. А вот связывают ли американцы те события с нынешними, вот тут я уже не уверен. «В таком случае я буду вам благодарен, если вы поясните свои мотивы», — произнес он благожелательно. «Филиппинцы причастны к смерти моего предшественника», — ответил я. Подобное Аматеру не могут простить. Я пытался решить дело иначе, но у меня ничего не получилось. Увы, но военное вторжение — это единственное, что мне оставалось. «Хм...» — взял он небольшую паузу. «А иначе...» — это случаем не попытка подбить филиппинцев на протесты против моей страны. Кто бы сомневался, что они об этом знают. Впрочем, отвечать прямо я не стал. «А тут еще и русские приперлись», — покачал я головой. «Как видите, выбор у меня оказался невелик». «Смерть тысяч невинных людей из ссора с одной из великих держав — это не самый лучший выбор», — произнес Шорт. «По-вашему, я должен был подождать и ссориться уже с двумя великими державами?» — усмехнулся я. «Причем, если с вами я еще могу как-то договориться, то с русскими уже вряд ли». «Я думаю, нападение на соседнее государство — в принципе неверное решение», — чуть развел он руками. В конце концов, насколько я знаю, в смерти вашего предшественника виноват клан Хейк, который вы недавно уничтожили. — В таком случае вы должны знать и то, под каким флагом они совершили преступление, — заметил я. — Я понимаю, что это имеет значение, — произнес Шорт, — но это всего лишь флаг. Маленькая перестраховка, которой воспользовались Хейги. Это не причина идти войной против целой страны. — Не причина? — улыбнулся я криво. Из-за этого всего лишь флага клан Кояма ничего не мог сделать. Из-за всего лишь флага убийцы многие годы становились только сильнее. Из-за всего лишь флага, набравший мощь, имеющий целый выводок виртуозов клан, почувствовал себя всесильным и напал на мой род. Из-за всего лишь флага я несколько раз оказывался на краю гибели. У меня более чем дохрена поводов напасть на Филиппины. Род Аматеру существует уже много тысячелетий, в том числе и потому, что не оставляет за спиной врагов, и нам абсолютно плевать, род ли это, клан, небольшая страна или великая держава. Если мы сегодня простим Филиппины, то завтра к нам могут прийти убийца под флагом Франции, к примеру, или даже вашей страны, лорд Шорт. И что нам делать в этом случае? Сложить лапки и ждать своей участи? Не дождетесь. Шорт молчал несколько секунд, поджав губы и укоризненно покачивая головой. «Я могу понять вашу позицию, но поймите и вы нас», — произнес он, — «моей стране не важны причины вашего вторжения. Я прекрасно понимаю вашу злость и думаю, мое начальство тоже признает ваше право на месть, но вы решаете свои задачи за наш счет, и вот этого мы принять уже не можем». Уперев локоть в подлокотник кресла, я упер кулак в подбородок. «А что вы теряете-то?» — спросил я насмешливо. «Простите», — нахмурился Шорт, — не понял вопроса. «Что вы теряете?» — повторил я. «Людей, репутацию, деньги, время, что? Как по мне, с учетом филиппинских беспорядков дома его прихода вы только выигрываете. Я ведь здесь не навсегда». Решу свои дела, тут и вы на белом коне появитесь. Как вариант, — добавил я в конце. Прежде всего мы теряем ту самую репутацию. После недолгого обдумывания, — ответил Шорт, — и очень много денег. Я уж не говорю о внешнеполитических рисках. Кто даст гарантию, что вашему примеру не последует какое-нибудь государство? Сейчас он в первую очередь имеет в виду Японию. «Если вы про моих соотечественников, — начал я, — скажем так, у меня не самые лучшие отношения с императором, так что я сильно сомневаюсь, что он придет мне на помощь. Наоборот, если у меня будут проблемы, попытается указать мне на мое место». «Это лишь ваше предположение, покачал головой Шорт. «Да», — кивнул я, — «всего лишь предположение. «Я не могу гарантировать того, что сюда не решит прийти еще кто-нибудь». Я не настолько значимая в мире фигура. Но логика подсказывает, что окружающие хотят скорее моего падения, чем еще большего возвышения. И, приподняв руку с по-прежнему замотанной в бинты кистью, покрутил ею. Быть патриархом не всегда здорово. Его Величество Акихито, — начал Шорт, — у него есть еще один патриарх, — не дал я ему договорить. Но не такой силы не сдавался он. «Сила в моем случае хороша до определенного предела», — ответил я. «Но об этом я не желаю говорить». «Как скажете, Сан, произнес Шорт медленно. «По поводу остального тоже все просто», — продолжил я. «Остального?» — не сразу понял Шорт. «Репутации и денег», — пояснил я. «Вашей репутации ничто не угрожает, так как и я это проверил», В договорах о сотрудничестве нет ничего, что заставляло бы вас защищать их от частных армий. Напомню, мы здесь не от лица государства, лорд Шорт, а филиппинцы не ваши салы. Вы не обязаны их защищать от нас. Если государство не может справиться с кучкой кланов, то какое это государство? «Ну а деньги?» — спросил он спокойно. «А на ваши деньги мне плевать», — ответил я. «Не очень конструктивный ответ», — качнул он головой. «А где была ваша конструктивность, когда вы позволяли филиппинцам выдать разрешение использовать свой флаг иностранному клану?» — ответил я вопросом. «Да еще и для атаки на столь именитый род. Если вам было плевать на такую мелочь, то какое мне дело до ваших финансовых потерь? Не обеднейте!» — отмахнулся я. «Что ж, вашу позицию по этому вопросу я понял», — кивнул он. Но это не отменяет того факта, что нам не плевать. Пригнать сюда один из ударных флотов гораздо дешевле, чем ждать, пока вы тут наиграетесь. А вот и угрозы пошли. Знаете, у меня, конечно, есть некоторые проблемы, покрутил я ладонью в бинтах. Но мой род все еще остается честью нации, для большинства японцев. И когда мы столкнемся в бою с армией и флотом чужой великой державы, «Мои проблемы отойдут на второй план. Это пригнать сюда флот дешевле, а вот все остальное, боюсь, будет стоить вам очень дорого», — улыбнулся я. «Блефую, что есть мочи, конечно. Но чем хорош мой блеф, так это тем, что его хрен проверишь. Шорт, естественно, не станет верить мне на слово, но и пропускать мои словами ему шеи будет для него непозволительно». «Об этом пусть думают финансисты». Ответил он после небольшой паузы. В мою задачу входит предупредить вас о самой вероятности подобного исхода дела. В таком случае вы неплохо справляетесь с работой, кивнул я. Я тоже так думаю, улыбнулся он сухо. А ещё, как мне кажется, на сегодня можно закончить. Похоже, на данном этапе переговоров мы с вами ничего не достигнем. Скорее всего, согласился я. В таком случае Поднялся он из кресла. «Позвольте попрощаться. Я передам ваши слова своему начальству». «Надеюсь...» Сделал он немного театральную паузу, после чего вздохнул. «Надеюсь, мы сможем продолжить с вами этот, несомненно, занимательный разговор». «Всего хорошего, лорд Шорт», — попрощался я. «Всего хорошего, матерусан. Сан». Чуть поклонился он. Глядя, как он уходит, я думал о том, что все идет хорошо. И дураку понятно, что одним раундом переговоров это не закончится. Более того, я всеми силами буду стараться затянуть эти самые переговоры. Чем дольше они будут идти, тем больше у меня будет времени на захват Филиппин. «Я вернулся, господин», — прервал мои мысли, появившийся рядом Шиноби. «Блин, как же некомфортно без своих сил». «Рад за тебя», — произнес я, после чего приложил палец к губам. После чего потрогал мочку уха, указывая тем самым на прослушку, и покатил в свой кабинет. Там у меня бумага с ручкой. Хотя стоп. Зачем мне этот атовизм, если есть монитор компьютера и электронный блокнот? В общем, у Сарея появилось новое задание — проверить окружающее пространство на наличие магических устройств или, опять же, магических шпионов. Осталось только донести до него данный приказ. «А-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» — палил из ручного пулемета Джунга. При этом стоял он не то чтобы в чистом поле, но даже находясь недалеко от угла казармы, за которым прятался Изуха с ребятами, оставался отличной мишенью для огня противника. А ведь как все хорошо начиналось! «Пиксель, ты в курсе, где второй русский?» — спросил Изуха, повысив голос. Пулеметная очередь не способствует тихому разговору. Да если бы только пулемётные. вокруг вообще, казалось, стреляло все и грохотало везде. Вроде как в здании напротив был, ответил сержант Кадома, он же пиксель. а А ведь им нужно было всего лишь расставить датчики. Заглянув за угол здания, он увидел плац и валяющийся посреди него МД, подорвавшийся на одной из мин психа. Но интересно было другое. Он увидел русского, которого потерял в суматохе боя. Гекс с парой его ребят до сих пор отстреливается где-то в районе складов, если это были склады, конечно. А вот Чук... Не зря он чувствовал неприятности. «Вылезай, сука! Не зли меня, я долбанный псих! Вылезай, тварь! Иначе вырежу твое сердце и съем! Открывай эту хрень, угребыш!» Чука Стервинелла стучал прикладом ручного гранатомета по кабине поврежденного МД, который лежал прямо посреди плаца. Офигительное везение, что его до сих пор не подстрелили. Но этот русский еще больше отморозок, чем их псих. На что он вообще рассчитывает, что филиппинский пилот, сидя в безопасной кабине, обосрется и откроет ее? Бред. <связывая> Твою мать, Пиксель, тащи этого дебила сюда! Не выдержал из уха. Всех, конечно, везучий малый, но уж больно долго он на открытом пространстве стоит. А ведь сейчас очнется оглушенный мастер. Чудо, что они вообще смогли подорвать одну из мин у него под ногами. И жаль, что пехота противника успела его оттащить в безопасное место. Впрочем, Изуха и его бойцы в тот момент настолько офигели от своей удачи, что поспешили свалить куда подальше, а не добить подранка. «Что делать-то будем?» Спросил, вернувшись, вместе с психом, Пиксель. «Что и обычно, сержант!» «Что и обычно», — ответил из уха. «Попытаемся свалить из этой жопы». Гребаные датчики!» «Всего лишь расставить гребаные датчики!»